Глава 26. В магазине толпились дети из трущоб. Они жались по углам, сидели на полу, скрестив ноги, занимали проходы между книжных шкафов, а некоторые даже устроились на самых низких стойках, выстроившихся вокруг потертого старого дивана. В самом центре собрания восседал отец Персис. Он читал книгу, и его хриплый голос эхом отдавался в самых отдаленных уголках магазина. Персис всегда поражалась тому, как ему удается удерживать их внимание. Все головы были повернуты в его сторону, не раздавалось ни одного постороннего звука. Она восхищалась тем, что Сэм вообще взялся за это доброе дело. Последние 10 лет он каждую неделю приглашал в магазин детей из ближайших трущоб и читал им вслух. Когда об этом стало известно, тоненький ручеек превратился в настоящее наводнение. Теперь в такие вечера в магазине практически не было свободного места. Сэм продолжал чтение даже во время войны. Тогда все было очень странно. Персис еще не было 18 когда британцы объявили войну нацистской Германии. К концу войны в сражениях принимали участие 2 миллиона индийских солдат, хотя в новостных репортажах об этом не говорили. Саму страну тоже раздирали конфликты. Как только стало ясно, что британские обещания большей автономии никогда не воплотятся в реальность, Конгресс Ганди запустил «Августовское движение», и Ганди сразу же посадили в тюрьму, как и еще тысячи его соотечественников. Некоторые, как Субхас Чандра Босс, отделились от Конгресса и примкнули к немцам и японцам. Сам Босс дошел даже до того, что направил индийские отряды сражаться против союзников. В Бомбее Персис вместе с Эмили и Динас, но без джая она не была готова заниматься физическим трудом, учились навыкам, которые могли пригодиться в случае нападения с воздуха. Персис нравилось чувствовать свою причастность к общему делу, даже нравились железные каски, которые им раздали. Вспоминая об этом сейчас, Персис понимала, что вела себя по-детски, когда хихикала вместе с Эмили, глядя на нескончаемые ряды симпатичных иностранных солдат, шедших по улицам Бомбея к разным полям сражений. На второй год войны сына друга ее отца, парня по имени Хариш, которого она знала лично, убили в Ливии. Наверное, именно в этот момент ее отношение к происходящему стало меняться. Хариш был одним из множества солдат, сражавшихся за чужую страну, которая лишала их базовых прав на родине и в то же время требовала отдать жизнь за защиту чуждого им мира. Наверное, именно в этот момент в их дружбе с Эмили появилась первая трещина. Сэм читал маленького принца Антуана де Сент Экзюпери и переводил каждое предложение. В детстве это была одна из любимых книг Персис. Со стула за стойкой встала тетя Нуси и подойдя к Персис жестом предложила ей выйти наружу. Персис знала, что Нуси, чтобы не уступать ее отцу, взялась приносить детям еду. Она ничего не делала наполовину, так что в результате дети получали столько риса и Итхансака, сколько весили сами. — Они заставляют тебя слишком много работать, — сказала нуси изучая ее лицо. — Уже больше восьми. Опять. Никто меня не заставляет, я сама так хочу. — Когда ты, наконец, поймешь, что в жизни есть не только карьера? Персис закатила глаза. У неё не было сил снова заводить этот вечный спор. В любом случае, я хотела кое-что с тобой обсудить. В животе у Персис что-то сжалось. Она подумала, что тётя хочет предложить ей еще одного жениха, и уже начала было протестовать, но Нуси ее перебила. «Мне стало известно, что два дня назад тебя видели у Уэйсайд-Ин в компании белого мужчины». Перси изумленно раскрыла рот и почувствовала, что краснеет. «Кто тебе это сказал?» «Неважно, кто мне сказал. Это правда?» Этот допрос невозможно было стерпеть. Тётя Носи умела вести себя так, что Перси казалось, будто ей снова пятнадцать. «С кем я ужинаю, это моё личное дело». «А вот здесь вы заблуждаетесь, юная леди». «Ты вообще представляешь, в каком свете ты выставляешь всех нас, когда флиртуешь с белым мужчиной?» Я с ним не флиртовала. «А что ты делала?» Персис собралась с духом. «Если хочешь знать, это была рабочая встреча. Я была там с Арчи Блэк Финчем». Нуси помрачнела. «Это тот англичанин, которого ты приводила домой?» «Я не приводила его домой». Мы вместе занимались расследованием, и было уже поздно, поэтому я пригласила его с нами поужинать. «А вы всегда вместе едите во время расследования?» «Да, господи, мы просто коллеги! Твои шпионы тебе не сказали, что я была у Уэйсайде в форме?» Мгновение Нуси молчала. «Да, что-то такое я слышала». Она фыркнула, смягчаясь. «Просто не забывай, Персис, что не все так прогрессивны, как я. Я говорю это для твоего же блага. Если женщина потеряет репутацию, это навсегда». Вдруг зазвенел дверной колокольчик, и перед ними возник громадный букет цветов, из-за которого в последнюю секунду вынырнула голова Кришны. Отцовский слуга посмотрел на Персис и ухмыльнулся. Тебе сегодня доставили. Он всучил букет Персис. Нарциссы. ее любимые. Тётя Нуси скрестила руки на груди и наградила Персис недвусмысленным взглядом. «Это не от Арчи», запротестовала Персис. «Он не из тех, кто посылает цветы. И вообще мы с ним не...» Она запнулась, заметив в центре букета небольшой конверт. «Подержи-ка». Она снова отдала букет Кришне, достала конверт и вынула из него открытку. Подписи не было. Только четыре строки. «Больше мы гулять не будем вечерами допоздна. Пусть, как прежде, чувство будет в сердце яркая луна». Сердце в груди у Персис сделало замысловатое сальто и замерло. «Байрон», — выдохнула она. Байрон? Повторила тетя Нуси. Еще один англичанин? Боже, Персис, да что с тобой не так? Персис только замотала головой, не в силах ничего объяснить. Она забрала букет у Кришны, спотыкаясь вошла в магазин и поднялась по лестнице в свою комнату. Там она заперла дверь, бросила цветы на кровать, села перед зеркалом на комоде и снова прочитала слова на открытке. Это были строки из стихотворения лорда Байрона «Больше мы гулять не будем». Зубин. Это точно был он. Воспоминание вырвалось у нее из памяти и безвольно упало, как мертвая птица из кошачьих зубов. Это было стихотворение, которое он прочел ей той ночью, прежде чем поцеловать. Они оба страстно любили Байрона и через него полюбили друг друга. По крайней мере, она так думала. Он предал ее, пробрался в самые потаённые уголки ее сердца, а потом разбил его так жестоко, как она не могла себе даже представить. А теперь он вернулся. Что он хочет сказать этими цветами, этими стихами? Персис сидела, не шевелясь, и смотрела на свое отражение в зеркале. Наконец она встала, сняла форму, приняла душ, переоделась в ночную рубашку и спустилась в гостиную. Там ее уже ждали отец и Кришна. Кришна раскладывал ужин, а Сэм, покрасневшая от напряжения, грохотал на коляске по комнате. Персис заметила, что лицо у него осунулось. — Как ты себя чувствуешь? — Клянусь следующему, кто задаст мне этот вопрос, я выстрелю в ногу. Папа, а у тебя нет пистолета. куплю. На ужин был рис с ягненком. Нуси говорит тебе прислали цветы. Пертис раздраженно вздохнула. Ты тоже собрался читать мне лекцию. С чего бы вдруг? Разве я твой отец? Сэм поднял бровь. Ты взрослая женщина, но это не значит, что ты не ребенок. Это буквально противоречит логике. Я хочу сказать, что в некоторых сферах жизни тебе еще не хватает опыта. В тех, что касаются мужчин. А маме хватало опыта, когда вы избежали и поженились. Сэм напрягся, усы его дрогнули, а губы скривились. Мы были влюблены, пробормотал он. И мы оба парсы. Был скандал. Это ничто по сравнению с тем, что начнется, если выяснится, что у моей единственной дочери любовная связь с англичанином. Нет у меня ни с кем никакой связи. Персис очень хотелось как следует стукнуть кулаком по столу, но вместо этого она встала, бросила на Сэма разгневанный взгляд и, громко топая ногами по ступенькам, вернулась в спальню. Через полчаса она услышала по ту сторону двери скрип инвалидной коляски. Персис представила, как Сэм решает стучать или не стучать. Когда она была маленькой, он никогда не шел спать, не заглянув к ней в комнату, и даже сейчас терпеть не мог ложиться, не помирившись. И, если честно, ей самой это тоже не нравилось. Но он зашел слишком далеко, как и тётя Нуси. Ей уже почти двадцать восемь. И они живут в современной Индии, а не в Средневековье. У них нет никакого права ее контролировать и лезть в ее жизнь». Коляска двинулась к спальне Сэма. Чтобы отвлечься, Персис стала читать божественную комедию. Но взгляд ее то и дело возвращался к цветам. Теперь они лежали в мусорной корзине головками вниз, Каждый раз ее пронзал приступ гнева, а потом настойчивое желание позвонить Арчи Блэкфинчу. Чувства путались и сбивали ее с толку. Казалось, кто-то опрокинул внутрь неё корзину со змеями. Они скользили друг по другу, и ни одну нельзя было ухватить. Персис сосредоточилась на описании ада. Точнее, девяти кругов ада, на каждом из которых страдали грешники определенного типа. Язычники, сладострастники, скупцы, убийцы и бандиты, еретики и прелюбодеи. Два описания привлекли ее внимание. На седьмом круге томились те, кто покончил жизнь самоубийством. Они были превращены в деревья, и их вечно терзали гарпии. Мысли Перси свернулись к Джону Хилли. Почему он себя убил? Он точно был католиком. Она знала, что для католиков самоубийство — смертный грех, который не позволит им попасть в рай. Так почему? Потом она задержалась на восьмом круге. Злых щелях, где содержались приговоренные к мукам обманщики. Тут же оказывались соблазнители — Они вечно ходили по кругу, а рогатые демоны хлистали их плетьми. Персис представила в этом шествии зубина, а рядом себя с плетью в руке. Она продолжила читать. Пройдя через ад, Данте оказался в раю вместе со своей возлюбленной Беатричей. Рай — Парадисо — был разделен на 9 сфер. В первой сфере — сфере Луны — Данте с Беатриче встретили души тех, кто нарушил обеты. Беатриче подробно объяснила, почему на Луне есть темные пятна. Сам Данте предложил псевдонаучное объяснение, но Беатриче опровергла его метафизическим аргументом о божественной силе, определяющей степень мерцания небесных тел. Персис улыбнулась. Интересно было бы узнать мнение современных астрономов насчет. Она замерла. На мгновение время остановилось. Персис соскользнула с кровати, достала свою записную книжку и раскрыла ее на последние загадки Хили. Иди в дом ворон моста. Спектари сублуна. Ворон моста. Хили мастерски общался с языком и любил загадки и игры. Самые древние словесные игры в то же время были самыми простыми. Теперь Персис поняла, почему в словах ворон моста ей все время мерещилось что-то знакомое. Со все возрастающим возбуждением она переписала надпись, немного ее изменив. Иди в дом астрономов. Спектари сублуна. «Ворон моста, астрономов, анаграмма». В Бомбее было только одно место, которое можно было назвать «домом астрономов».